Глава 26. Всё Зэтта с трудом сдерживала крик. Был уже почти полдень. Джейкоб вот-вот должен был вернуться из школы, но тут кто-то начал звонить в дверь. Звонок раздался ещё раз. И ещё. Анна не заметила, когда это началось, но звонки не прекращались уже как минимум 10 минут. У них был определённый шаблон. Два быстрых звонка, затем долгая пауза, Такая долгая, что каждый раз Сюзетта надеялась, что всё наконец закончилось. А потом звук раздавался снова. У неё было правило не открывать дверь, если она никого не ждала. Но этот незваный гость явно не понимает намёков. В дверь явно звонила женщина. Сюзетта подтвердила своё предположение, выглянув в окно. Большинство людей сказали бы, что она хорошо одета, Но Сюжетта сразу обратила внимание на её фейковую сумочку и невзрачное тёмно-синее пальто, которое можно было найти в любом торговом центре. Может быть, она из какой-нибудь благотворительной организации, с которой работает Сюжетта? Вряд ли. Скорее она риэлтер или занимается переписью населения. Как же она ей надоело. В дверь снова позвонили. Звонок был таким резким, Что Сюзетте захотелось свернуть незваные гости и шею. Сюзетта ещё раз быстро выглянула в окно. Женщина приспокойно стояла на крыльце, как будто совершенно никуда не торопится. Сюзетта прошла на кухню, где Мия стоя на четвереньках, мыла пол. Девочка закончила только наполовину. Это просто смешно. Мия мыла полы целую вечность. Но делала это исключительно хорошо, поэтому Сюзетта не любила её торопить. Мия? спросила Сюзетта, стоя в дверях. Девочка подняла голову. Да, мэм. Немедленно спускайся вниз. Не поднимайся, пока я тебя не позову. Ты поняла? Мия кивнула, отжимая тряпку. Быстрее. Как же Сюзетта ненавидела повышать голос. Неужели так сложно выполнять её приказы? Мия положила тряпку рядом с ведром, поднялась на ноги, подошла к двери в подвал и закрыла её за собой. Когда шаги на лестнице стихли, Сюзетта пригладила волосы и направилась к входной двери. Сколько нужно хлопот, чтобы в дверь наконец-то перестали звонить? Она возьмёт у женщины визитную карточку и отправит её в офисе. Когда Сюзетта открыла дверь, женщина просияла. Вот и вы. сказала она. Сюзетта Флеминг. Я так рада, что застала вас дома. Её седые волосы были зачёсаны назад, как у престарелой школьницы, а в поведении чувствовалась фамильярность. Сюзетта начала колебаться. Может быть, они когда-нибудь встречались? Но она совершенно её не помнит. Я могу вам помочь, женщина улыбнулась. Я Френни Бенсон, окружной социальный работник. Я работаю в службе защиты детей. Мы получили обращение от соседей, и я хотела бы задать вам несколько вопросов. Она продемонстрировала удостоверение личности с фотографией. Совсем не впечатляюще. Сюзетта раздражённо вздохнула. Вечно они задают вопросы. Интересно, люди когда-нибудь перестанут интересоваться моим мнением о событиях в обществе? Боюсь, меня это не интересует, но спасибо. И Сюжетта начала закрывать дверь, но женщина снова заговорила. Постойте. Насколько я понимаю, вы много работаете с местными благотворительными организациями и даже входите в попечительские советы некоторых из них. Сюжетта открыла дверь чуть шире. Вы знаете о моей работе? Разумеется. Правда? Губы Сюжетты медленно растянулись в улыбке. Она знает, что я занимаю лидирующую позицию в попечительском совете. Мы думал, что её работа пустая трата времени. Он так прямо и сказал. Сказал, что если она считает, что это делает её выше в глазах общественности, то она глубоко ошибается. Никого не волнует, о чём болтают светские дамы на ваших так называемых собраниях попечительского совета. сказал он, заключив последние слова в кавычки. Руководители заискивают перед вами, но делают это только потому, что вы собираете для них деньги. Можно я зайду на пару минут? спросила Френни. Я бы очень хотела с вами поговорить. У меня есть 10-15 минут. Сёздта смягчилась и впустила Френни в дом. Она забрала у женщины пальто и повесила его в шкаф в прихожей. Проходите. Фрейни последовала за ней в гостиную. Сюзетта очень гордилась этой комнатой. Здесь стоял высокий антикварный витринный шкаф, в котором были дорогие фарфоровые статуэтки. Она тщательно следила за тем, чтобы он был в безупречном состоянии. Они сели, и Фрейни сказала: "Какой у вас чудесный дом". "Спасибо, он нам нравится". Фрейни порылась в своей большой сумке и вытащила оттуда маленький блокнот и ручку. Я знаю, что у вас мало времени, поэтому буду краткой. Я была бы вам очень признательна, сказала Сюзетта. Как вы предпочитаете представляться? Общественным деятелем, волонтёром, филантропом? Можете использовать моё имя, Сюзетта Флеминг. Она почувствовала прилив самодовольства. Волонтёр ближе всего к тому, чем я занимаюсь, хотя я не считаю себя волонтёром. Я просто пытаюсь сделать этот мир лучше. Вы скромничаете, мисс Флеминг. Если бы каждый человек находил время на благотворительность, мир стал бы лучше. Спасибо, сказала она, опустив взгляд на свои сложенные руки. Волонтёр. Ей нравилось, как это звучит. Дальше Френни задавала вопросы о семье Сюзетт. Она записала имена и возраст её мужа и сына и спросила о школе Джейкоба. «Значит, Джейкоб ваш единственный ребёнок?» «Да», — сказала Сюзетта, очаровательно покачав головой. «Джейкоб — отличник. У него так много друзей. Наш дом своего рода обиталище местных подростков. Они все собираются здесь, всё время приходят и уходят. Многие бы посчитали это хаотичным, но, признаться, мне это нравится». Она наклонилась вперёд. «Мне кажется, что лучше, если они будут на виду, вы согласны?» «О да», — Фрэнни кивнула. «Когда речь заходит о воспитании Джейкоба, мы с мужем полностью солидарны». «Понимаю. У вас в доме живут ещё дети? Может быть, от предыдущего брака? Или просто гости?» «О нет, нас только трое». «И нам нравится жить так. Мы очень дружная семья. Джейкоб приходит домой из школы и фактически заливает мне душу». Она постучала кончиками пальцев по лбу. «Ох, что я могла бы вам рассказать? Конечно, обычная подростковая драма, но он воспринимает это так близко к сердцу, поэтому я его слушаю. Так важно поддерживать друг друга». «Очень важно. Вы же понимаете, всегда есть какие-то проблемы, а с появлением социальных сетей всё стало только хуже. Слухи и сплетни распространяются с ужасающей скоростью. Не о Джейкобе, конечно, его такие вещи совсем не волнуют, но он, как и я, всегда присматривает за аутсайдерами. Он образец для подражания для других учеников. Мы с его отцом очень гордимся им. Похоже, он замечательный молодой человек. Будет ли справедливым сказать, что кроме вашего сына, в течение последней недели или двух в доме не было других детей? Кроме его школьных друзей? Сюзетта нахмурилась. Нет. Больше никого. В вашем доме не было детей по младше. Конечно, нет. Кто-то говорил иначе? Эта женщина действовала ей на нервы. Я просто проверяю обращение. сказала Френни. Это рутина. У меня назначены встречи с некоторыми соседями. У неё разыгралось воображение? Что-то в выжидательном взгляде Френни заставило Сюзетту напрячься. Как будто ей было известно о Мии. Но это, конечно, невозможно. Скорее всего, она просто ищет семьи для приёмных детей. Как будто мы будем этим заниматься. Сюзетта рассмеялась. Не, я не хочу заниматься с детьми младшего возраста. Как видите, моя работа занимает много времени. Сегодня вы застали меня дома, но обычно это не так. Я почти всегда чем-то занята. Скажите, у вас есть ещё вопросы или я могу проводить вас? Фрейни Маргнола. Можно стакан воды? Мне очень неприятно просить, но у меня першит в горле. Один-два глотка помогут. Конечно, одну минутку. Я сейчас вернусь. Сюзетта встала и вышла из комнаты. Теперь ей приходится прислуживать этой женщине. Как утомительно, особенно учитывая, что она работает на округ, а это значит, что формально зарплату этой женщине выплачивают из её налогов. По сути, Френни работала на Сюзетту. Зачем я вообще впустила её в дом? Век живи, век учись. Этого больше не повторится. Сюжетта башла брошенное ею ведро, достала из сетки стакан для сока и налила в него воды из автомата на дверце холодильника. Два гладко, и она выпроводит эту женщину из дома. Обернувшись, она с удивлением увидела, что Френнне стоит на пороге кухни. Какая наглость. Какая милая кухня, беззаботно сказала она. Видно, вы недавно сделали ремонт. «Кажется, все прилавки и шкафы совершенно новые». Она подошла к Сюзетти и провела рукой по столешнице. Сюзетти надоел этот разговор. «Ваша вода». Фрэнни поблагодарила её и взяла стакан. Однако она не сразу начала пить. Сюзетти захотелось отобрать у неё стакан и силой залить воду ей в рот. Но вместо этого приходилось терпеть её пустую болтовню. Мне бы хотелось, чтобы у меня была такая кухня. Она опустила голову и взглянула на ведро на полу. О, кажется, я помешала вам убираться. Вот почему вы так долго открывали дверь. Да, я как раз мыла пол, сказала Сюзетта. У вас нету уборщицы? Сюзетта вздохнула. Вы не вообще никто не помогает. Я сама делаю уборку и меня всё устраивает. Когда я делаю что-то сама, Я знаю, что это будет сделано как надо. Люди так часто недобросовестно выполняют свои обязанности. Обычно я делаю уборку в джинсах, усмехнулась Френи. Я такая неоклюжая. Если бы я надела что-нибудь красивое, как на вас сейчас, я бы, наверное, запачкалась. Я очень осторожна. Ну, конечно. Этот обмен репликами утомился за это. Не хочу казаться грубой, но вам правда нужно идти. У меня назначена встреча, я не хочу опоздать. Конечно. Френни Зальпом выпила воду. Спасибо, что уделили мне время. Сюжетта проводила её в прихожую, где без церемонна вручила женщине пальто. Спасибо, что заглянули. До свидания. До свидания. Френни протянула руку, и Сюжетта неохотно пожала её. Приятно было познакомиться. «Мне тоже». Сюзетта открыла дверь. «Ой, кажется, похолодало. Думаю, вам нужно поторопиться». Она положила руку на спину Фрэнни и решительно повела её к двери. «До свидания», — сказала она, как только женщина отошла от двери. «И с катертью дорога».